Меня зовут Иван. Мне 20 лет. Я страдаю неврозом. У меня часто бывают панические атаки. Я никогда не боялся умереть, но когда я понял, что мне есть что терять, страх смерти стал просто ужасающим. Я, конечно, понимаю, что бояться смерти — это глупо, ведь смерть неизбежна. Мы все умрем. Это факт просто принять это. Но когда ты на полпути к своей цели начинаешь выбираться из нищеты, когда все то, о чем ты мечтал, начинает становиться реальностью, не очень-то и хочется умирать на самом деле. С самого детства я хотел, чтобы меня признали, обратили на меня внимание, но сделать этого мне не удавалось. В школе меня считали выродком. С другими людьми я был жесток. Моих родителей хотели лишить родительских прав, а меня сдать в детский дом, посадить в детскую колонию, решить мне какое-нибудь дело. Я был трудным подростком. Клянусь, что меня спасла музыка, и люди, которые были рядом, поддерживали все мои начинания, моя семья, люди, в которых течет моя кровь. Своих преданных фанатов, кстати, я тоже считаю семьей. На автограф сессии в Пензе ко мне подошел мальчуган, но лет так 14-16 И попросил подписать ему афишу как «Надежды нет». Я подписал, но зачеркнул эти слова, потому что я хочу, чтобы каждый человек знал «Надежда есть».